Глава 4. Огромный подземный бункер больше походил на древние банки, особенно в той его части, где располагались личные ячейки клиентов, где они могли хранить свои драгоценности или важные документы. Только здесь эти ячейки больше в несколько раз и хранились драгоценности несколько иного рода – человеческие тела. Амели ехала на автокаре и чувствовала она себя не в своей тарелке, ведь кругом одни мертвецы. Она не могла поверить, что подавляющее большинство здесь лежащих согласились заморозить себя добровольно. Особенно она не могла понять тех, кто ради этого фактически покончил с собой. Когда по каким-то причинам человека усыпляли, а потом замораживали, считалось, что в этом случае больше шансов на воскрешение. «Это идиотизм какой-то», — не выдержал водитель автокара. Его угнетала царящая тишина, и даже яркий свет не разрушал тягостность ощущений. Своим голосом он просто хотел приободрить себя, а заодно и свою пассажирку. «Ругательное выражение». Пророкотал автоматический голос бортового компьютера-автопогрузчика, и из приборной панели вылез кусочек бумажки с предупреждением и цифрами. «С вас взят штраф. Возьмите чек. Постарайтесь больше не использовать ненормативную лексику. Спасибо». Водитель аккуратно оторвал бумажку и положил ее в карман. У него даже и мысли не возникало возразить и покачать права. «Спасибо, не буду». «Что именно?» — спросила Амели. «Зачем им это было нужно?» «Они хотели увидеть мир через тысячи лет». «Но зачем?» — не унимался водитель. «Ну, увидят они его. И что дальше?» «Жить вечно невозможно, несмотря на все восстановительные процедуры. А в их случае даже это не поможет, если их вообще возможно оживить. Мы пытаемся делать всё возможное, чтобы осуществить их мечту. А вот зачем они это делали, кто знает. Это было тёмное время. Может, им не нравился свой мир. Может, из простого любопытства или надежды на вечную жизнь. Возможно, они думали, что к этому времени технологии смогут осуществить подобное. В конце концов, они ничего не теряли, отдавая свои тела на заморозку. Ответила Амели и, не удержавшись, обернулась. «Мне тоже иногда кажется, будь то за мной кто-то крадется», сказал водитель, правильно угадав состояние пассажирки. «Иногда кажется, что тут целыми толпами бродят привидения». «Это глупость». Доктор Стоун поежилась. «Я знаю, мэм, но...» «Нет-нет, а кожа так и покроется мурашками и волосы на затылке дыбом встают. Это от холода». «Возможно, мэм». Автокар проехал по галерее пять километров, и дальше пошли нестандартные ячейки. Здесь находились замороженные животные. По большей части кошки и собаки, с которыми хозяева не пожелали расстаться даже после смерти, желая вместе с ними посмотреть на будущее». Помимо общепринятых домашних любимцев, имелись и экзотические, вроде различных грызунов, а также рептилии, вплоть до крокодилов, даже лошади. Этим и объяснялись различные размеры ячеек, от совсем маленьких до просто огромных. Половина данных ячеек уже пустовали, поскольку практиковаться по разморозке решили на животных, а не на людях. Вот уже который раз животные прокладывают дорогу людям. Подумала Амели. Вскоре показался тупик. «Вот они, ваши подопечные, мэм!» Неопределенно кивнул водитель головой в сторону. «Хорошо». Амели слезла с пассажирского сидения. И хотя она помнила все коды наизусть, следовало лично убедиться, что это те самые ячейки. Порядок есть порядок, а в его неукоснительном выполнении залог успешной работы. Доктор набрала код. Одна из стальных дверей с шипением отошла в сторону, и на пол, словно водопад, туманом стало оседать холодный воздух. Спустя еще какое-то время наружу на специальном столе выехал практически прозрачный кусок льда. Видно, смерть их было ужасно, прокомментировал водитель автокара и поежился. Такой смерти себе он не хотел. Это точно, согласилась Амели. Еще раз взглянув на человека, закованного в лед, лица не видно, всю голову скрывала вязаная шапочка с прорезью для глаз, которых также не видно, и, как показывал сканер, их просто не существовало в целостном виде, но застывшие руки и согнутое дугой тело говорили сами за себя. «Я слышал ваше выступление, мэм, ваш разговор с президентом. Вы очень смелая». «Спасибо». «Вы думаете, они смогут нам помочь, мэм? Если их, конечно, удастся разморозить. Будем надеяться на это». Доктор Стоун поочередно проверила все 32 ячейки и, убедившись, что это те самые и ничего не перепутано, запрограммировала компьютер доставить их в лабораторию. Имелись, правда, и другие сохранившиеся так же хорошо, как эти солдаты. Технология с течением времени менялась, но те другие не годились. Они, как и их предшественники, по большей части старые люди, а значит, мало чем могли помочь реально. Амели думала разморозить их, если ничего не получится с первой партией. «Поехали отсюда», — поспешно сказала Амели. Ездить здесь стало по-настоящему страшно. «Давно пора», — с готовностью ответил водитель, резко трогая автокар с места. Вид четверти сотни трупов, застывших в предсмертных судорогах, сильно действовал на него. Но, несмотря на это, он смог вести автокар сам, не переключаясь на автопилот, чем втайне гордился. Хотя отдавал себе отчет, если бы не женщина рядом, он бы уступил право рулить автоматике. Тем временем заработала транспортная система «Подземелье». И в соответствии с приказом доктора, компьютер со всей возможной осторожностью доставил затребованные материалы в лабораторию, где начались подготовительные процедуры. Сотрудники лаборатории с помощью кранов поместили кубики льда на специальные платформы. «Начать лазерную обрезку», – приказал старшей группы. Десятки лазерных лучей уперлись в лед и начали быстро отсекать лишние куски льда. постепенно углубляясь. Вскоре ювелирная работа была закончена, и на платформах остались лишь скрученные тела в окружении тающих кусочков льда. «Думаете провести размораживание сразу всех?» – спросил директор института Чалино Ришман. «Вам не кажется, что это несколько опрометчивое решение?» «Не думаю». Не согласилась Амели, наблюдая за действиями сотрудников лаборатории вместе с директором со смотровой площадки. Те работали в привычном режиме, сказывались наработанные навыки по разморозке животных, а профессионализм в данном случае дорого стоил. И все же, не лучше ли провести подобную операцию сначала на ком-нибудь одном? «Нет, господин директор». Восстановительный период, а точнее возвращение к жизни, займет примерно месяц. Еще месяц на физическое совершенствование, надо будет заново научить их ходить, работать руками. И как бы в этом случае не закончился первый опыт, удачно или нет, времени на остальных уже просто не хватит. Ауткасты окажутся здесь, сэр. Но роботы... Признаться, господин директор, мне никогда не нравились роботы. К же это только роботы, и они не смогут. Мне известна ваша точка зрения. Не беспокойтесь, мистер Ишман. Технология отработана, и я уверен в благополучном исходе. Что ж, желаю вам удачи. Спасибо, господин директор. Сегодня она нам не помешает. Тем временем освобожденные от льда тела прогревали тепловыми микроволновыми пушками так, чтобы вместе с поверхностным слоем тела прогревались и внутренние органы. Когда нужная температура была достигнута, тела раздели и к некоторым из них подошли бригады хирургов, и те быстро извлекли из внутренностей инородные предметы. После чего размороженных людей обступили следующие бригады врачей и начали подсоединять к ним множество трубочек, идущих откуда-то сверху. «Начать введение нанонития!» – приказал главный врач, и по трубкам потекла красноватая жидкость с металлическим отливом, как уртути. ртути. Прошло несколько десятков минут. Датчики показали, что введенный раствор распространился по всему организму и начал свое действие. «Начать электростимуляцию!» «Так быстро?» – опешил директор Ришманн. «Мне казалось, что проходит несколько дней, прежде чем приступают к основным процедурам». «Вы правы, сэр. Но не в этом случае. Они удивительно хорошо сохранились. Удивительное и счастливое для них течение обстоятельств. Хотя для них тогда эти обстоятельства наверняка были очень даже несчастливыми. Так что сроки можно кардинально сократить без потери качества. Операция длилась еще очень долго». Через каждые пять часов бригады медиков сменялись на отдых. Новые врачи продолжали работу по переливанию крови, восстановлению или замене поврежденных тканей или органов. В кульминационный момент пришли реаниматологи и начали электрошокерами возвращать к жизни пациентов, проведших во льду черт знает сколько времени. Мышцы тел под действием электрического тела сокращались, отчего тела выгибались дугой, рвались из стороны в сторону, но крепкие ремни удерживали их на столах. Амели напряженно вглядывалась в большой экран, подвешенный прямо под потолком лаборатории. Обычно на нем показывали в укрупненном виде все действия врачей, демонстрируя этапы их работы. Но сейчас его занимали 32 горизонтальных прямоугольника, в середине которых имелись тонкие черточки, показатель самой важной жизненной функции любого организма. «Ну же, ну!» – кричала про себя Амели, наблюдая, как внизу на хирургических столах бьются в тела. «Давайте же!» Ей начало казаться, что она действительно поспешила с оживлением, и нужно было дать на нанитию поработать подольше. "Ну уже!" громко прокричала Амели, чем сильно испугала директора Ришмана. Пик! не смело пискнул компьютер, и через секунду, показавшейся Амели вечностью, одна из красных линий в сером прямоугольнике стала ломаной.